Семень обрушилась мгновенно и сокрушающе. Монах застонал, присел на корточки и, оторвав подол хламиды, стал бинтовать раненое плечо. Никакую усадьбы вокруг и в помине не было. Ни павильонов, ни огней, ни слуг с хозяевами. Одни светляки из немногих селенок боролись с ночью. Дотускло светился на невидимых деревьях гриб линджи, якобы дарующие долголетие. Последнее — сейчас очень бы не помешало монаху. Туго перебинтовав плечо, он принялся шаять руками вокруг себя. Заливистая тявка не лисей своры заставила монаха вздрогнуть. Но тут же он пересилил себя и вновь принялся за поиски. Камень, грубо обтесанный, с полукруглым верхом, с выбитыми знаками. Сбоку обломлен, выщерблен. Надгробие. «Еще одно!» Заброшенное кладбище. Лисы тявкали уже совсем близко, словно смеялись. Монах провел ладонью по земле, собрал пригорошню камешков и прикрыл глаза, чтобы неверное свечение гнилушек не морочило, не обманывало. Слева. Камешек прошлушал в кустах и немедленно раздался обиженный скулеж, сопровождавшийся звуками бегства. Когда ладонь монаха опустела, лисы тявкали и скулили довольно-таки далеко.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 и тут же пропадающие морщины, запавшие щеки. Тило вздрагивает, временами выгибается дугой, опадает. Пальцы скребут мох. «Ко!» — шевельнулся рот человека без возраста, словно темница, в глубине которой мучительно ворочается распухший язык узник. «Котомко!» Было видно, каких усилий ему это стоило. Монах кивнул и начал озираться по сторонам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 изъеденному ветрами и временем, но еще непоколебимому. И рука с иглой медленно двинулась к лицу над гробью. Так, должно быть, ползет собака с перебитым хребтом. И игла вонзилась точно под нижнее веко. На треть. Нет, показалось. Едва на одну пятую. Монах вложил в руку вторую иглу. Спустя вечность, полную боли и муки, остырье до середины погрузилось под левую грудь